Триста семьдесят д е в я т о гуру. Как бы с л о ж н а и трудна ни была жизнь ученика в миру, все же даже в н а и р у д н е й ш и х обстоятельствах можно в р е м я н а й т и чтобы сделать что-то хотя бы малое на п р и б л и ж а ю щ и х ц е л ь Значение малых вещей не понимается. Можно смотреть на них как на закладывание в с о з н а н и и зернышек света, которые в будущем н е п р е л о ж н о дадут свои всходы. В этом их безусловная полезность.